Глава 5 Последу. 25 мая 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Екатеринодар. Район улиц Николая II и Ельцина. Раннее утро. В этом месте взрывная волна, растерявшая часть своей сокрушительной силы, не смогла нанести таких серьезных повреждений, как в прилегавших к аэропорту районах. Большая часть городской застройки представляла собой выжженные огненным штормом коробки с черными квадратами окон, но на стенах домов уже не встречались причудливые и пугающие тени, запечатлевшие последние мгновения жизни своих хозяев. Проходя вблизи от эпицентра, Первослав то и дело направлял автомат в сторону возникавших на уцелевших фрагментах строений призраков. Здесь призраки больше не появлялись. За новостройками второго десятилетия 21 века начиналась более старая, застроенная еще при Союзе часть города, отделенная улицы носившие имя человека, которого большинство граждан давно не существующей страны считали преступником. Но, несмотря на мнение граждан, в последние годы перед войной его именем назывались проспекты, улицы и площади, ему ставились памятники, в честь него назывались, вернее, переименовывались вузы. Улица Ельцина была широкая, настоящий проспект и вся заставленная сгоревшими автомобилями. До улицы Николая II, названной в честь еще одного, горячо любимого в народе государственного деятеля, по карте было пять кварталов. Там «Ориентир» — трамвайная остановка, от которой следовало двигаться вглубь жилого квартала в направлении центра города. Через 100 метров будет нужный дом — четырехэтажное жилое здание постройки 70-х годов прошлого века. Они шли осторожно, пока им везло, и они не встретили ни собак, ни людей Пуля прошла на вылет, не задев кость Навыкам оказания первой помощи при подготовке военных в рейхе уделяли должное внимание, и Первослав имел такие навыки. Ему не раз уже приходилось работать иголкой и ниткой по раненым бойцам, и в этот раз у него вышло весьма неплохо. Яросвет держался и был условно боеспособен. Левое плечо Яросвета было перевязано. Первослав продезинфицировал рану и наложил швы. Рука покоилась на приспособленном под это дело автоматном ремне. Точно стрелять из своего 104-го пока вряд ли сможет, но с ПММ и одной рукой вполне управится. За время, прошедшее после боя, они лишь один раз сделали большой привал, чтобы наложить швы капитану и немного поспать. Требовалось восстановить силы. Пришлось сделать немалый крюк, чтобы снова не нарваться на местных. Местные наверняка взяли пленных и выпытали у тех все относительно целей отряда. Но точный адрес могли назвать только три человека из команды — Яросвет, Первослав и Ведогор. Вряд ли местным удалось взять штаб с сержанта живым. И тем не менее полностью исключить возможность засады в месте назначения было нельзя. Деваться было некуда. Они должны были попасть в одну из квартир на первом этаже старого дома и уйти незамеченными. Или все было зря. Светало. Они почти подошли к перекрестку с улицей Николая II. Яросвет уже заметил нужную остановку, чуть поодаль от которой, прямо на перекрестке, стоял остров сгоревшего трамвая. Они с Первославом ушли влево, решив пробираться через дворы, чтобы не привлечь внимание возможной засады. Но было поздно. За ними уже несколько минут наблюдал в прицел СВУ командир местных Иван Кувалда. Он мог бы положить их обоих там же, на заросшей бурьяном и заставленной ржавыми машинами улицы Ельцина. Лишь необходимость выяснить конечный пункт назначения чужаков удерживала кувалду от выстрела. В одном из помещений на третьем этаже обгоревшего здания офис-центра на углу Ельцина и Николая II, где с четырех часов утра сидели в ожидании гостей с севера измотанные бессонной ночью искатели, повисло напряжение. Всем было хорошо видно, бредущих по дороге фашистов. То, что это были те самые фашисты с корабля, ни у кого не вызывало сомнений. Когда фашисты свернули между домами, командир группы искателей Кувалда опустил ствол и посмотрел на стоявшего рядом волка. Ничего не сказав, волк лишь слегка качнул головой, еле заметно прищурив левый глаз. «Андрей», — Кувалда перевел взгляд с волка на Молотова. «Ты с длинным, хмурым юрой, «Заходите вслед лысым. Витя, ящер и волк, со мной!» Распорядился он и, повесив СВУ на плечо, пошел к выходу. На этой стороне улицы дома были более старой постройки, чем в тех микрорайонах, через которые Яросвет с Первославом шли ночью. Это были однотипные советские пятиэтажки из красного кирпича, который местами высыпался, оставив в стенах темные прямоугольные ниши. Кое где во дворах еще стояли редкие, обугленные, убитые морозами ядерной зимы деревья. Большая часть таких деревьев давно повалилась и сгнила в труху. Они обходили одиноко стоящие стволы стороной. В любой момент с полувековой коряги могла отломиться ветка и рухнуть на голову. Пройдя через три двора, они дошли до углового Г-образного дома, где еще раз свернули налево. Идти осталось уже совсем немного — Через два пятиподъездных дома стоял тот самый, за номером 22, в котором располагалась нужная квартира. Они уже подходили к подъезду, когда из-за полуоткрытой, перекошенной двери послышалось узнаваемое попискивание. Щенки. Судя по писку, совсем маленькие, еще не наученные жестокой жизнью молчать при приближении врага, Редко брезговавший собачатинный человек для диких собак уже полвека был одним из первых врагов. Вслед за щенячьим писком из темноты подъезда послышалось низкое рычание. Подошедшие к подъезду Яросвет с Первославом остановились. Первослав навел ствол автомата на дверь, Яросвет осмотрелся по сторонам. Рычание из-за двери усилилось, но собаку не было видно. Медленно они стали отходить назад. В сторону подъезда теперь смотрела дуло пистолета. Первослав быстро снял ранец и достал из него арбалет в частично разобранном виде. Движения лейтенанта НСР были отработаны и потому точны. Через полминуты в его руках был готовый к выстрелу заряженный арбалет. «Я иду первым, ты за мной слева. Как выскочит, стреляй в голову», — сказал Яросвет и пошел к подъезду. Рык зверя стал еще громче. Несколько раз клацнули челюсти, и ржавая дверь резко распахнулась, едва не оторвавшись от прогнивших петель. От косяка сверху отварился большой кусок штукатурки. На мгновение оба человека растерялись. Псину таких размеров, как показалось в первый миг яросвету, он никогда прежде не видел. Это было нечто среднее между здоровенной кавказской овчаркой и небольшим бурым медведем. Для медведя зверюга была, конечно, маловато, но для собаки ее размеры были слишком огромны. Первослав выстрелил, но промахнулся. Болт пролетел немного выше холки зверя и воткнулся в трухлявый кирпич стены. Быстрота реакции не подвела Яросвета. Он трижды выстрелил точно в голову летевшей прямо на него собаки Когда псина достигла его, она была уже мертва. Но сила ее броска была велика настолько, что сбила с ног Яросвета И он в обнимку с собачьим трупом полетел назад, в сторону стоявшего у него за спиной прогнившего микроавтобуса. Яросвет упал на раненую руку, больно ударившись головой о колесо машины. Подскочивший к нему Первослав оттащил псину в сторону и протянул испачканную в собачьей крови руку. — Ты как, Дима, встать сможешь? Яросвет нечленораздельно выругался трехэтажным матом. Ухватившись за руку товарища, он попытался встать но почувствовал тошноту и головокружение, и решил повременить. Он уселся там же, на траву, опершись спиной от дверь машины. «Сейчас», — сказал он, — «приду в себя немного». Яросвет достал флягу и, прополоскав рот, сплюнул, после чего сделал несколько глотков и вылил оставшуюся воду себе на голову, смывая с лица собачью кровь. Тем временем Первослав подошел к лежавшей неподалеку собачьей туши и посмотрел на зверя. Солнце уже взошло над горизонтом, и его лучи падали на верхние этажи пятиэтажек. Окна домов еще чернели, но во дворах уже почти не оставалось темных участков. Мертвая псина в свете дня уже не казалась настолько большой, чтобы сравнивать ее с медведем. Это была помесь кавказки с волком, весьма крупная. Взяв собаку за задние лапы, Первослав оттащил ее к стоявшей рядом легковушке, закинул на капот и,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 В квартире из предметов интерьера оставались лишь оплавленные металлические ножки от столов и стульев и скелет кухонной плиты на кухне. В туалете одиноко стоял треснувший пополам унитаз. Еще была чугунная ванна и обломки керамической раковины в ванной комнате. Стены были черные от пожара, полыхавшего здесь полвека назад. Всюду лежали кучи спрессованного пепла и нанесенные сюда ветром через оконные проемы пыли. В углу одной из трех комнат среди углей лежал человеческий череп. Ни на стенах, ни на потолке не было ничего примечательного, не было никаких намеков на спрятанные тайники или сейфы. Все вещи, мебель, бытовая техника — все выгорело. В двух комнатах сгорели паркетные полы. Только в двух. В прихожей, на кухне, в санузлах и в гостиной под слоем пепла была мраморная плитка. «Помоги ранец снять», — попросил Яросвет. Здоровой рукой Яросвет извлек из глубины ранца небольшой молоток с литой металлической ручкой и прошел в гостиную. В левом углу комнаты он стал разгребать мусор ногами, помогая молотком, и быстро нашел нужную плиту. Он уже собирался было ударить по ней молотком, но Первослав остановил его. — Давай я, Дима, а то вы разойдутся. Говори, что делать. — Вот эту давай, бей. Он указал, куда бить. Под плитой будет тонкий слой бетона, за ним металлическая крышка. — Сейф? — Нет. Там механизм для открытия прохода на случай, когда нет электричества и аккумуляторы сели. — Сегодня как раз такой случай, — усмехнулся Дима Яросвет. — Я думал, что нам сейф нужен. — Нам сейф нужен, только он в комнате под нами. — А в сейфе что, Дим? — Ключ там цифровой, Володя. — Ключ от места, где хранится будущее величия Рейха. — Давай, долби. Как устанешь, я сменю, — сказал Яросвет и отошел к окну. Выглянув из окна, он осмотрелся. На улице было тихо. Почерневшие, местами порушенные дома без стекол, проржавевшие остовы машин. Прямо напротив дома лежал на боку автобус. Чуть поодаль, справа, стоял на перекрестке уже знакомый трамвай. Если поблизости кто-то и был, то явно не спешил показываться им на глаза. Постояв немного у окна, и рассвет вернулся к Первославу. Тот уже расколол плитку и принялся отбрасывать куски в сторону.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 прежде чем удалось провернуть колесо против часовой стрелки на два оборота. Именно столько потребовалось, чтобы сработал скрытый под полом механизм. Вначале они почувствовали легкую вибрацию, а через мгновение слой пыли и слежавшегося мусора вдоль правой от входа стены стал разделяться на островки и опускаться вниз. Это подались под собственным весом мраморные плиты, сначала медленно, как бы нехотя, а потом резко обрушились вниз с грохотом, который, должно быть, было слышно на соседних улицах. Ближняя к входу плита опустилась на 30 сантиметров, вторая уже на 60, третья — на 90. Так за несколько секунд возникла лестница, спускавшаяся в подвал. Волхов белогор не предупредил его насчет фокуса с лестницей. Яросвет ожидал, что в полу просто откроется люк, за которым будет обычная лестница, как в погребе. А перед ним будто прокрутили кадры из древнего фильма про Индиану Джонса, который он смотрел в 14 лет в школе мужества. «Видимо, старец так подшутил», — подумал про себя Яросвет, отступив к окну от поднявшегося облака пыли. Подождав немного, пока осядет пыль, и, вооружившись имевшимся в ранце у Яросвета электрическим фонарем, они с Первославом спустились вниз по лестнице и оказались в небольшом прямоугольном помещении. Пыли в помещении было изрядно. Вентиляция, рассвет заметил в двух противоположных стенах зарешоченные квадратные окошки, похоже, не работала лет так полста. Волхов советовал яросвету спускаться вниз в противогазах, но противогазы, увы, остались на свароге. Он ожидал, что помещение окажется чем-то вроде кладовое со шкафами и полками. Это была пустая прямоугольная комната с голыми стенами, В дальнем углу комнаты из бетонного пола рос сейф. По виду выковырять его оттуда будет непросто. Посреди комнаты стоял стол на железных ножках и два подобных столу офисных стула. На столе под слоем пыли лежал плоский прямоугольный предмет толщиной около четырех сантиметров, в котором Яросвет не сразу признал ноутбук. «Забери это!» Яросвет кивнул на ноутбук. Сам он, не теряя времени, направился к сейфу и стал набирать шифр, который ему сообщил Волхов. Тихо щелкнул замок сейфа, и Яросвет потянул на себя тяжелую дверцу. Содержимое сейфа приятно удивило Яросвета. Помимо прямоугольного куска черного пластика, заключенного в металлическую рамку, главного, ради чего он, Яросвет, проделал нелегкий путь из Ростова в Екатеринодар, лишившись в конце этого пути корабля с вверенной ему рейхом командой, и оставшись с одним единственным офицером, своим давним другом и боевым товарищем Первославом, в сейфе лежали пистолет «Грач» с кобурой и десятью пачками патронов к нему, папка с документами, какие-то бумаги, подтверждающие права собственности, и несколько пачек рублей и долларов. Яросвет взял карту и пистолет с патронами. Карту положил в карман кителя, а «Грач» с патронами убрал в ранец. Документы и деньги лишь мельком осмотрел и оставил лежать на прежнем месте. Первослав к тому времени уже очистил ноутбук от пыли и убрал в свой ранец. Нужно было уходить. Впереди предстояла долгая дорога обратно в Ростов, в новый город. А в Новороссийск Рейх отправит другой корабль, или даже два, и они дойдут до цели. Главное, ключ к объекту, теперь было в руках Рейха, в его Яросвета руках.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 Затем ящер, пригнувшись и двигаясь совершенно бесшумно, быстро переместился на пару десятков метров вглубь заставленного ржавыми машинами двора, осмотрелся там и также бесшумно вернулся назад. «Идут», — доложил искатель, — «наших не видать». «Ложимся», — сказал Кувалда. Они залегли за поросшим кустарником-холмиком, образовавшимся из обрушенной части кирпичной стены дома и нанесенной ветрами пыли мусора. Лысые прошли мимо, не заметив искателей. Вскоре в соседнем дворе послышались пистолетные выстрелы и звуки возни. Кувалда послал Витька с Волком в обход дома посмотреть, что там произошло, ясно расставив при этом точки в табеле о рангах. «Витя старший!» Когда Кувалда выглянул из-за угла пятиэтажки, и рассвет с Первославом уже зашли в подъезд. Напротив подъезда виднелись следы борьбы со зверем и сам зверь.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 Уж больно резвый он. Идет по сторонам, как зверь озирается, точно волкодав. — А где, кстати, этот волк? — с Витей пошел вокруг дома. Молотов посмотрел с сомнением на командира. — Хмурый! — обратился кувалда, к стоявшему рядом искателю. — Ты сходи, посмотри там. Серега Хмурый молча кивнул и скрылся за углом дома. В этот момент в доме раздался такой грохот, как будто обрушилась стена или даже лестничный пролет — Из окон одной из квартир на первом этаже вывалило облако пыли. «Пошли», — сказал Молотов, указав рукой на подъезд, в котором была квартира. Когда искатели вошли в подъезд, по полу скуля куля ползали два щенка, едва открывшие черные глазки. Третий кутенок лежал возле ступенек. На него наступили, сломав хребет. Кутенок был живой, но скулить уже не мог, лишь медленно моргал слепыми глазенками. Юра присел возле щенка и быстрым движением свернул ему шею, после чего виновато обернулся к товарищам. «Потом этих заберу», — беззвучно одними губами произнес искатель. Командир коротко, одобрительно кивнул. «Хорошая собака в хозяйстве завсегда нужна, а из этих, судя по мамке, что лежала во дворе, вырастут натуральные волкодавы». В квартиру вошли бесшумно, рассредоточились, То, что фашисты были где-то внизу в подвале, поняли сразу по доносившимся оттуда звукам. Были слышны шаги, тихие голоса, потом лязгнул металл, какой-то шорох. Искатели рассредоточились так, чтобы перекрыть фашистам все возможные пути отхода. Кувалда с Молотовым стали между окнами у внешней стены, у поднимающихся по лестнице они оказывались за спиной. Юра отсекал путь к окну через соседнюю комнату. Ящер контролировал еще одну комнату, ближнюю к выходу длинный сменивший в помещении автомат на более удобный обрез вертикальной двустволки занял прихожую перекрывая путь на кухню и в подъезд кувалда осторожно выглянул в окно и встретился взглядом состоявшим справа от окна витьком по другую сторону от окна стоял серега хмурый волка видно не было отвечая на незаданный вопрос кувалды витек кивнул в сторону угла здания и тихо цикнул из-за угла выглянул волк с луком наготове Дабы не оскорблять волка излишним недоверием, кувалда жестами объяснил ему расстановку сил и приказал контролировать торец здания. Волк молча кивнул и исчез за углом. Спустя две минуты из подвала послышались шаги, и искатели затаили дыхание. Первым появился невысокий широкоплечий лысый крепыш с татуировкой в виде молнии на правом виске, с автоматом наперевес и прямоугольным, явно удобным походным ранцем за плечами, Следом шел раненый в левую руку главарь фашистов, вооруженный пистолетом ПММ, который держал в правой. Солнечный луч упал на поросший коротким волосом череп главаря, и, стоявшим за его спиной между окон Кувалде и Молотову, стала отчетливо в деталях видна витиеватая татуировка в виде двух молний, переплетенных узором из множества маленьких свастик. Когда двое поднялись в гостиную, командир отряда искателей нарушил тишину. «Стоять!» — ровным, глубоким басом приказал он. «Дом окружен! Оружие на пол!» Оба фашиста остановились. Главарь медленно повернул голову и посмотрел на Кувалду. Спросил спокойно, негромко. «Ты здесь, главный?» Пистолет он продолжал держать в опущенной руке. «Да, я!» — Кувалда сделал шаг из тени. В руках его был АКС-74, ствол которого он навел на главаря фашистов. «Выполняй! Потом будем говорить!» Второй фашист подчинился, скинул с плеча ремень автомата и аккуратно, держа за ремень, положил оружие на пол, после чего опустил руки, оставшись стоять на месте. В этот момент из соседних комнат вышли двое искателей с автоматами на изготовку. «Что тебе нужно?» — произнес главарь фашистов. «Твои люди напали первыми». В этот момент второй фашист сделал легкое, молниеносное движение рукой вдоль тела, и в руке его оказался пистолет. Главарь еще произносил слово «первыми», когда второй дважды выстрелил от бедра. Первая пуля попала точно в лицо ящеру, вторая — в левое предплечье, начавшего уходить из-под огня Юры. Кувалда повел стволом автомата от главаря на второго фашиста, но не успел. Второй оказался быстрее и выстрелил первым, опередив и кувалду, и стоявшего справа от него молотого, вооруженного рыжим веслом АК-74, которое тот доводил тоже слишком медленно. Пуля из ПММ прошила на вылет левое плечо кувалды. Фашистский главарь неожиданно резво рванул в ближайший к нему дверной проем, на лету перескочив через раненого Юру. В этот момент грохнул обрез, отчего у всех в квартире заложило уши. Это влетевший из прихожки Длинный выстрелил вслед убегавшему фашисту. Длинный опоздал на мгновение, и заряд картечи пролетел мимо цели, ударив в черную от копоти стену, Лишь несколько кусочков свинца засели в уже раненой руке и спине рвавшегося к окну фашиста. Сделать второй выстрел длинному помешал второй фашист, ударивший его в кадык и метнувшийся в противоположную от главаря сторону через тело ящера. Главарь в это время уже перемахнул через подоконник, выходящий на торец дома, где снаружи, прислонившись спиной к стене, справа от окна стоял волк. Второй фашист тоже успел добежать до окна и даже прыгнуть в проем — но в спину ему ударила короткая очередь. Это был Молотов. Несколько пуль прошили на вылет поясницу прыгуна, вырвав из живота куски плоти и ошметки дерьма и кишок. А одна пуля попала точно в позвоночник, чуть выше поясницы, аккурат под ранцем, перебив спинной мозг, изменила траекторию, пройдя вверх сквозь кишечник под неправильным углом и, царапнув сердце, разорвала одну из артерий. Когда прыгун упал на землю под окном, он был уже мертв. Подстрелив здоровяка, Молотов метнулся в соседнюю комнату, в которой уже не было главаря. Там у окна метался с автоматом раненый в плечо Кувалда, казалось, не замечавший ранения. В проходе на полу сидел, прислонившись к стене Юра, левой рукой зажимавший рану на правом предплечье, кривился от боли. Длинный, сидевший на полу там же, беззвучно, по рыбе и хватал ртом воздух, вытаращив глаза. Кувалда наконец-то куда-то прицелился и дал пару коротких очередей — но ни в кого не попал. «Ушел, сука!» — проревел разъяренным медведем кувалда. «Ушел, пидор лысый!» Потом обернулся, встретился глазами с Молотовым, посмотрел на Юру, на Длинного. лёша сказал уже спокойно. «Как очухаешься! Помоги Юрке руку перевязать!» «Ваня, не ссы!» — сказал ему Молотов. «Там ребята снаружи, далеко не уйдет!» «Андрюха, пошли!» — сказал на это кувалда и перемахнул через окно. Молотов последовал за ним. События разворачивались считанные секунды. Вот находившиеся снаружи искатели услышали серию выстрелов из пистолета, и тут же бухнуло обрез длинного. Потом с некоторым опозданием кто-то дал очередь из калаша, после чего из окон послышался мат кувалды. Витек как раз повернулся в тот момент к серёге Хмурому, когда из окна кухни прямо между ними вылетело прошитые пулями тело лысого мужика.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 Яросвет чувствовал, как теплые капли стекают по спине под одеждой, сердце бешено колотилось, солнечный свет яростно бил по привыкшим к темноте подвала глазам. Яросвет чувствовал себя загнанным зверем, и он хотел выжить. Волк выхватил вторую стрелу из запречного колчана. Действие заняло не более двух секунд. Но Яросвету хватило этого, чтобы преодолеть рывком палисад и укрыться за стоявшим между домами грузовиком с кузовом-будкой. Дальше был соседний двор с дырой в торцевой стене, через которую просматривались помещения первого и второго этажа. Он рванул туда, взобравшись по заросшему травой холмику и засыпавшихся кирпичей, землей, мусора и хрен знает чего еще. Когда фашист забежал в помещение, бывшее раньше каким-то магазином, сзади резанула автоматная очередь — Мимо. И вдогонку злой мат кувалды. Нельзя было ждать ни секунды. Как только кувалда перестал палить из окна, волк рванул следом за беглецом. Волк преследовал Яросвета, своего заклятого врага, уничтожившего его, волка, племя, в котором он был вождем, где ему беспрекословно подчинялись. Волк преследовал цель. Яросвет бежал.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 И вот он, Яросвет, офицер вооруженных сил нового славянского рейха, белая кость, командир элитного подразделения, разгромленного какой-то полудикой деревенщиной, командир лучшего корабля рейха, уничтоженного корабля, доверенное лицо самого фюрера, бежит. И ему страшно. Страшно, как тогда в детстве. Кувалда первым перемахнул через окно, мягко приземлившись, несмотря на свои внушительные габариты. Молотов следом. Волк к этому моменту уже скрылся в дыре в стене дома напротив. Кувалда окликнул было Витька, побежавшего вслед за волком, но парень его не услышал. Из-за угла появился Серега Хмурый. «Командир, где остальные?» «Ящера убили. Юра ранен. С ними длинный. А ты почему здесь?» Лысого, который из окна выпрыгнул, проверял. «Вдруг живой. И как?» «Лежит. Готовый. Понял». — Давайте с Андреем, — кувалда посмотрел на Молотова, — вдоль улицы, а я дворами. — Ты это, Иван, давай-ка сначала тебя перевяжем по-быстрому. — А? — кувалда посмотрел, непонимающе на Молотова, потом, словно опомнился, опустил глаза на плечо, пощупал рану. Кровь шла не сильно. Сказал «Поебать!» и, перехватив удобнее автомат, трусцой припустил во двор соседнего дома. Волк почти не сомневался, что идет в правильном направлении. Он шел по следам беглеца, сначала через дворы, параллельно улице Николая II, потом, беглец, видимо, сообразив, что в тенистых, плохо просыхаемых дворах он оставляет следы, вышел на Николашку, где было сухо, и отпечатков не оставалось. Пройдя два квартала по Николашке, волк вышел к перекрестку с восьмой после Ельцина улицы, переименованной перед войной в честь некоего Андрея Шкуро. Здесь он увидел едва заметный след ведущего двора. Во дворе у первого подъезда Волк заметил на земле несколько бурых пятен, следы вели к приоткрытой подъездной двери. «Яросвет? Цель! Враг был здесь, в этом самом подъезде!» «Ну что же, капитан, вот сейчас мы с тобой и рассчитаемся», — мысленно обратился к заклятому врагу Волк. «Не помешали бы нам только!» Поозиравшись по сторонам, Волк убедился, что местных поблизости нет —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 — Дядя Вань, тебя ранили, — обеспокоенно сказал парень. — Надо бы перевязать. — И ты тут даже недовольно пробурчал кувалда. — Нет, стой, командир! — решительно остановил Витеку кувалду, впервые назвав того не дядей Ваней, как обычно. Отцом он отчима никогда не называл, а по должности, которая у искателя была то же, что и звание. — Две минуты ничего не изменят. Наших тут много, а ты сейчас кровью истечешь. Помрешь, что я матери скажу? — Да стой ты, говорю! — парень взял отчима под локоть. «Две минуты мне дай!» Упоминание матери Виктора, супруги Ивана, родившей ему сына и дочь, а Виктору брата и сестру, подействовало, и Кувалда уступил. Усадив отчима прямо на землю, Витек помог ему снять разгрузку и китель, после чего достал из рюкзака флакон с очищенным самогоном и довоенный и уже потому крайне дефицитный ППИ-1, он же пакет-перевязочный-индивидуальный, принялся оказывать первую помощь. Обильно смочив край бинта самогоном, обработал раневой канал с двух сторон, на входе и на выходе, после чего прижал краном ватномарливые подушечки и туго перемотал руку бинтом. «Готово», — объявил Витёк спустя полторы минуты. Он споро помог кувалде надеть обратно китель и разгрузку, СВУ закинул себе за спину, снайпер с кувалды сейчас был так себе, и они двинулись дальше дворами в сторону центра Краснодара. Шли молча, быстрым шагом, не переходя на бег, говорили скупо и по делу, чаще обмениваясь жестами. Шли дворами, заставленными ржавыми машинами и заросшими молодыми и не очень деревьями. Через два квартала двор, между стоявших друг против друга однотипных кирпичных пятиэтажек, оказался заросшим настолько, что походил на настоящий лес. За 58 лет во дворе образовалась густая чащоба из дубов и клёнов, проросших прямо через раскрошившийся асфальт. Палисады заросли ежевикой, а балконы домов до самого пятого этажа оплел одичалый виноград. Искатели приблизились к зданию слева и пошли вдоль него, держа стволы автоматов направленными в окна первого этажа. Мало ли кто из окна выскочит. Через 20 метров шедший впереди кувалда заметил на сырой глине четкие отпечатки однотипной обуви. Одинаковые. Прошли двое. Сначала беглый фашист, а за ним точно волк, ходивший в таких же ботинках. Остановившись, Кувалда внимательно осмотрел следы, убедился, что проходили действительно два разных человека, размеры обуви отличались. Указав Витьку на следы, он приложил указательный палец к губам и дальше пошел беззвучно, ступая плавно с пятки на носок, непрерывно осматриваясь по сторонам. Следующий квартал городской застройки также представлял из себя сплошные заросли, среди которых слабо просматривалась протоптанная то ли упырями, то ли дикими собаками тропа от которой в нескольких местах имелись ответвления к подъездам стоявшего справа дома. Уже знакомые отпечатки попались еще дважды, благодаря чему искатели держали верное направление. Вскоре следы сместились вправо, а на улице Деникина отчетливо уводили в сторону улицы Николая II. Кувалда с Витьком вышли к перекрестку Деникина с Николашкой, где встретились с ненамного опередившими их Молотовым и Хмурым и, обменявшись знаками, двинулись вчетвером по Николашке. След, по которому волк вычислил беглого фашиста, шедший первым кувалда, заметил сразу. Отправив Молотова с хмурым в обход дома, он с Витьком прошел во двор и по тем же следам, что и волк, быстро определил нужный подъезд. Медленно, стараясь вступать как можно тише, выставив перед собой лук с натянутой тетевой, волк поднимался вверх по лестнице, этаж за этажом. В полумраке подъезда Среди почерневших, покрытых трещинами стен, волк чувствовал своего врага, чувствовал его дыхание, его запах. Оставленные врагом на перелах капли крови тоже пахли. «Сейчас поквитаемся, Яросвет! Сейчас поквитаемся!» Мысленно обращался он к тому, кого поклялся найти и убить три месяца назад, когда изнывал от жажды, избитый и униженный, примотанной проволокой к холодному бетонному столбу. Поквитаемся. С каждым новым шагом, приближавшим его к врагу, усталость отступала. Волк ощущал прилив сил. Стрела с острым железным наконечником стала частью его, продолжением его руки, его мысли, стала средоточием его обиды и гнева. Каждую секунду, каждый миг волк был готов выстрелить во врага. И вот на площадке между четвертым и пятым этажами волк настиг его. Сказать, что волк был разочарован увиденным, значит ничего не сказать. Перед ним на полу, опершись спиной о приемник мусоропровода, с поникшей головой сидел яросвет. Глаза чуть приоткрыты, но никакой заметной реакции на появление волка. Вся левая сторона кителя пропитана кровью, Раненая рука выпросталась из служившего подвязкой автоматного ремня и безвольно лежала на грязном бетонном полу. Правая, на животе, в руке был пистолет, который Яросвет, бывший, по-видимому, без сознания, так и не выпустил. Волк ожидал чего угодно — ловушек, сопротивления, новой погони. Но перед ним был раненый человек, и без его, волка, помощи, обреченный умереть от потери крови в самое ближайшее время. «Вот сука, чтоб тебя!» — произнес Волк с досадой. «Шел за тобой, падлой, чтобы ёбнуть своими руками. А ты, козёл лысый, решил сам помереть!» Как оказалось, и рассвет был в сознании, и все слышал. Он медленно, с очевидным усилием, поднял голову и посмотрел на Волка. «Что же ты? Стреляй, людоед, пока есть такая возможность!»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 Постарались эхом передать их вниз, на мёртвую улицу, стенам соседних домов. Чтобы каждый, кто способен понять эти слова, услышал, узнал, кто он такой волк, каннибал. «Заткни, — Заткни, ебало! — тихо прорычал волк. — Ты, тварь фашистская, хоть и не жрёшь никого, зато сколько рабов у тебя, а? Сколько? Волк был каннибалом.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 так вы их медленно по кускам жуете изо дня в день, из года в год, пока не загнутся от работы на вас, пидорасов. Чем ты лучше меня? — Рабов, — тяжело усмехнулся Яросвет. — А кто они, эти рабы? — Дикари, каннибалы, всякая мразь, населившая русскую землю. И ты один из них, волк заткнись, тварь. «Ха -ха! Это я, тварь, засмеялся через силу Яросвет. Это ты, тварь, волк, и твои нелюди, которые малюту сожрали. Грудной кашель на минуту сотряс его лихорадочной судорогой. Прокашлявшись и сплюнув на пол, он продолжил: "А ты, волк, скажи честно, бойца моего, малюту тоже ведь жрал, а?" Яросвет продолжал сжимать в руке пистолет, на который волк уже не обращал внимания. Но заряженный лук в руках волка все еще был направлен на Яросвета. «Ну, сука!» — прорычал волк и быстро шагнул к раненому. Волк попытался пнуть Яросвета ногой. В этот момент он отвел лук в сторону, и для Яросвета этого оказалось достаточно. Волк был неглупым человеком. Он был людоедом, под лицом и отморозком, но вместе с тем и интеллектуалом, и немножко актером. Был опытным охотником и следопытом, но не был солдатом. А Яросвет был. И это отличие между Волком и Яросветом оказалось для Волка роковым. Первой ошибкой, которую допустил Волк, стало то, что он сразу не убил Яросвета. Второй, что не разрушил его... Третий, что позволил себя спровоцировать, потеряв самообладание и бдительность. Результатом этих ошибок, усугублявших одна другую, стало произошедшее в следующую секунду. Мгновение, и ствол пистолета в руке вялого и беспомощного Яросвета оказался направлен вниз живота волка, который уже занес для удара ногу, но ударить не успел. Выстрел. Левой, раненой рукой, Яросвет отбил удар ноги разъяренного людоеда и, летевшая ему в лицо нога, вяло ударила о трубу мусоропровода. Яросвет нажал еще раз на спуск, снова выстрел. И еще. Вторая пуля вошла волку в грудь, третья — в шею. Волк завалился назад на ступени, уже мертвый. Тело его сползло на несколько ступеней вниз и замерло. «Ствол опусти!» — приказал уже знакомый Яросвету голос. Говоря с волком, Яросвет не заметил, как на площадке этажом ниже появились люди. По лестнице поднимались двое. Могучий, рыжебородый мужик с перевязанной серым застиранным бинтом головой, тот самый, который полчаса назад уже предлагал Яросвету разоружиться, и молодой парень, лет чуть старше двадцати, рослый, худощавый, но явно нехилый. — Клади ствол, не дури, а то завалю! — добавил Кувалда. Пистолет в ее руке смотрел точно в лицо Яросвета. Это был не вынашивавший месяцами горькую обиду людоед-интеллигент, а матерый воин. Этому убить, что два пальца обоссать. Яросвет подчинился, отбросил пистолет в сторону. — Вот и молодец! — одобрительно сказал Кувалда. — Витя, перевязать его есть чем? — Есть, сейчас. Витек опустил автомат и скинул рюкзак на ступени, полез внутрь. В этот момент уже смирившийся с неизбежностью своей скорой смерти Дмитрий Яросвет понял, что судьба дает ему шанс. Местным он был нужен живой, а не мертвый. «Что?» — спросил раненого кувалда, разгадавший ход мысли пленника. «Не ожидал! Мы тебе не выродки, как этот!» Он кивнул назад в сторону лежавшего на ступенях волка. «Да, слышали мы ваш задушевный разговор, слышали!» «За него спросу с тебя не будет. Спрос будет за других, за наших товарищей!» Лицо Кувалды посуровило. «Эй, у вас там все живые?» — раздался снизу голос Молотова. «Почти!» — ответил Витек, доставая из рюкзака флакон с самогоном и еще один ППИ-1, последний. «Поднимайтесь сюда, тут помочь надо». «Витя, глянь, чего это с ним?» — сказал Кувалда. «Кажись, отъезжает фашист». В глазах у Дмитрия Яросвета стало быстро темнеть. Когда снизу поднялись еще двое местных, все они, и Рожебородый, и тот, кого Рожебородый называл Витей, стали странно похожи между собой, как бывают похожи тени на стенах домов вблизи от эпицентров. Тени что-то говорили, похлопывали его по щекам, он не мог разобрать слов. Наступала темнота, и звуки тонули в черном холодном снеге стремительно заполнявшим все вокруг. Оставались только черные немые тени и снег. Но и тени вскоре исчезли. Черный снег поглотил их. Вокруг Дмитрия более ничего не было, ничего не осталось. Один только черный снег кружил в немой тишине. Кружил, кружил. Потом стал замедляться и через противоестественно долгий миг остановился. Замер. Это остановилось время. Его, Дмитрия, время.